Глава двадцать вторая. К дому Власовой я приехала в полночь. Чёртово зеркало вышибло из меня последние мозги, и я забыла позвонить Татьяне. К счастью, в её квартире горел свет, давая надежду, что она дома. Закрытый клуб тоже давал эту надежду. Правда, часть надежды отнимал Сюрдик, который мог затащить Власову к себе. Но в целом арифметика была в мою пользу. Остановив машину у подъезда, я вышла, набрала код и застыла перед домофоном. Мне никто не ответил. Я топталась у двери минут двадцать, собираясь уже уходить, но в это время подошел мужчина с собакой. Окинув меня искушенным взглядом, он открыл дверь и пропустил вперед собаку, потом занес свой живот. Я воспользовалась моментом и шмыганула следом. «Вы к кому?» Строго поинтересовался он. «К коню!» – ответила я и побежала по ступенькам, мысленно продолжая общение в очень образной форме. «Хулиганка!» – крикнул он вдогонку. Собака лаяла, мужчина от нее не отставал. Я же остановилась у двери Власовой и истерично давила на кнопку звонка. «Мне хотелось попасть в квартиру раньше, чем на площадке покажется живот». Видя безрезультатность, я оставила кнопку в покое, с силой заторопадила в дверь и... Она открылась. Должно быть, у меня уже выработался рефлекс на открытие двери. И не мудрено, за каждый по покойнику. Здесь кто хотите, струхнет. Я попятилась назад, но живот показался-таки на лестничной площадке, и я юркнула в квартиру. Власова лежала на том же диванчике, на котором я оставила ее нетрезвое тело. в том же красивом вечернем платье и туфлях на высоких каблуках. Масючкины герани ожили и сильно украшали антураж. На фоне цветущих гераней Власова была не дурна и смотрелась не хуже Верочки, если не приглядываться к лицу. Я присмотрелась и поняла, что Власовой нехорошо. Так плохо она не выглядела никогда. Температура ее тела укрепила меня в этой мысли. Власова была мертва. Горящий в комнате свет говорил о том, что сделала она это совсем не в дневное время. Я попятилась и наступила на сумочку. В сумочке лежали ключи от дачи, вспомнила я и подняла ее. Ключи действительно лежали там. Власовой они уже не были нужны, я их забрала и вышла из квартиры. И столкнулась с животом и его собакой. «Хотите быть свидетелем?» – спросила я. Чего? Насторожился живот. Я толкнула дверь. Лежащая на диване Власова была видна с порога. «Она мертва!» — сказала я. «Вызывайте полицию!» Живот содрогнулся. «Вы убили ее!» «Ну что вы! Она уже холодная!» «Почему?» Незаметный остаток волос на его голове стал предельно заметен. «Остановка сердца!» Развела я руками и поплелась по ступенькам вниз. «Как ваше имя?» – крикнул он мне вслед. «Власова знает!» – призналась я, не желая оставаться инкогнито. Было так поздно, что я рассчитывала на цыпочках прокрасться в свою комнату и заснуть. Однако на даче творилось неладное. Катерина-белуга ревела в столовой. Виктор, разложив по карманам руки, нервно нарезал круги у стола. «Вот такая беда!» Приговаривал он, бросая косые взгляды на дверцу шкафа, за которой хранилось все хмельное. «Ничего не поделаешь! Вот такая беда!» «Нельзя же так убиваться!» Решила я утешить Катерину. «Девочкой тетю Мару никак не назовешь. Дай бог каждому дожить до семидесяти и умереть во сне от остановки сердца». Правда, жизнь ее была скучна, но безмятежна. И еще неизвестно, что лучше. Я вот с моей кипучей деятельностью не рассчитываю дотянуть и до пятидесяти. К тому же в стране творится такое, что остается лишь завидовать покойным. «Я не против!» – схлипнула Катерина. «Так чего же ревешь?» «Мавла, нет!» Зарыдала она пуще прежнего. «Э, «Как нет?» – опешила я. «Мы же виделись в полдень. Он был весел и здоров». «А теперь он мертв!» – сообщил Виктор, вновь косясь на дверцу. «Мне захотелось присесть. Тень смерти простерла надо мной свои руки. Я по-новому посмотрела на Виктора и Катерину». Кто знает? Может, и их вижу в последний раз. Может, и они меня больше не увидят. А, а, -а, а Иванова? Где-то сейчас моя Иванова? Умер от остановки сердца? роняя голос, спросила я. Да! всхлипнула Катерина. Но перед этим на него наехал пятитонный грузовик. пояснил Виктор, обращая свою скорбь все к той же дверце. «Это ужасно, но мне стало легче. Хоть одна нормальная смерть, без открытой двери, гераней и тела на кровати. И тут меня словно током прошибло. Когда погиб Павел?» «Днем по дороге к Изюлиной!» Сквозь рев сообщила Катерина. «Уж лучше бы он женился на ней, чем такое!» «На Кизюлиной?» – уточнила я. «Да, Катюша терпеть ее не могла!» <связывая> – пояснил Виктор, не отрывая глаз от дверцы. «Не могла?» – растерялась я. «Что, и у Кизюлиной сердце того?» «Да никакие черти не возьмут эту Кизюлину!» Решительно внесла ясность Катерина. «Через эту стерву погиб мой Паулик! Я уж думала, что намертво твоих разлучила! Так нет, он, дурачок, шел мириться к этой кизюлиной! Это она нас намертво разлучила!» «Значит, он до своей девушки не дошел?» «Просила я». «Нет, слава богу, не успел ей доставить радость!» Ответила Катерина, что и требовалось доказать. Значит, во время гибели Герани были в его руках. И здесь Герани, опять Герани. Где Иванова? Где эта сумасбродная? Где эта шальная Иванова? Никогда нет ее под рукой, если очень надо. Если очень надо, я помчалась в ее комнату. Иванова лежала на кровати. Боже, как мне сделалось дурно. Уже не могу видеть человека лежащим на кровати. Мамочка! заблеяла я. Иванова лежала с компрессом на голове. Когда я заблеяла, она сняла компресс и пробасила. Хрен тебе на воротник. Я обрадовалась. Не тому, что она мне пожелала, а тому, что Иванова жива, хоть и брякает глупости. «Поняла! Все поняла!» — воскликнула я в угаре прозрения. «Это герани! Это они!» Иванова откинула голову на подушку, натянула на лоб компресс и простонала. «Уйди, заполошная! Муторна!» Несложно было догадаться, что они с Зинкой топили горе в стакане. Боль души в сочетании с водкой — гремучая смесь. Но не могла я оставить Иванову в покое. Позарез мне был нужен советчик. «Ты только вникни, как умерли все!» Упрямо пыталась я донести до нее суть своего открытия. «Сначала герани, потом остановка сердца. Только что видела труп Власовой!» Иванова стянула компресс и вновь оторвала голову от подушки. «А ей-то чего не жилось?» «Та же причина! Герани за головой!» «И остановка сердца?» «Остановка сердца безусловная, растело холодная. Сознанием дела ответила я. «Вскрытие что показало?» «Вскрытия еще не было!» Иванова опять уронила голову на подушку. «С тобой говно хорошо есть!» Пробурчала она, натягивая на лоб компресс. «Почему?» — изумилась я. «Наперёд забегаешь». ещё не было, а ты уж знаешь, от чего она умерла», пояснила моему вопросительному молчанию Иванова. «Ласова истеричка. Когда истеричек бросают мужья, они глотают снотворное или скрывают себе вены». «Крови не было», уточнила я. «В любом случае, твоя версия с гираниями чушь, как всё, о чём ты говоришь». Не обращая внимания на ремарки, заявила Иванова. «Верочка в 25 лет умирает от остановки сердца. Вот это чушь!» «Верочка страдала пороком с детских лет. Дурная наследственность Фимы, вся его родня сердечники!» «А тетя Мара? Если верить Катерине, то не считая радикулита и геморроя, тетя Мара патологически здорова!» «Я бы показывала психиатрам всех, кто верит Катерине!» отрезала Иванова. «Вашей Маре семьдесят лет, и скажу, как доктор медицины, не будет геморроя у того, у кого здоровое сердце!» э -э, «Не советую это запоминать. Иванова прекрасный врач, но и мастер по перлам». «Молодой и красивый труп Павла и вовсе нашли под самосвалом!» продолжила она, пока я добросовестно переваривала информацию о взаимосвязи сердца и геморроя. «Да, но и там были герани!» – оживилась я. «Откуда?» «Я подарила! Он нес их в руках, когда угодил под грузовик!» «Это говорит об одном! Ты каждой дырки затычка! Лезешь с Масючкиными геранями везде! Скоро весь Ростов будет ими утыкан!» «Мне сделалось нехорошо! Полный Ростов трупов! И я тому виной...» «Все, кому дарила Герани, мертвы!» Загробным голосом сказала я. «Это факт! Ни один не выжил! Неизвестно только участь тех, кто подобрал Герани на остановке! Думаю, им тоже не поздоровилось!» «У тебя серьезное нервное расстройство!» «Думаю, от длительного полового воздержания!» Заключила Иванова, снова стягивая с головы компресс. Она привстала на кровати и покрутила пальцем у виска. «И все же хочу провести эксперимент!» Со всей решительностью заявила я. «Поставлю в своей комнате горшки с геранями и лягу спать. Проконтролируй, пожалуйста, мое самочувствие!» Иванова заржала, даже забыв про Маргуна. «Мне стало обидно!» Что ты ржешь, как конь, когда твоя подруга жизнью рискует ради науки? Какой науки? Слава богу, наука от тебя вдалеке, а Масючка спит с этими гераньями каждый день. И дай бог ей здоровья, не умирает. Масючка не спит с гераньями, они растут на веранде, куда она заходит не чаще раза в день, чтобы полить цветы. И не отговаривай меня от эксперимента, а лучше обрати внимание на мое самочувствие. Иванова уселась поудобней, опираясь на подушку, сплела на груди руки и призадумалась. «Думаешь, ночуя Фима дома, жив был бы и сейчас?» грустно спросила она. «Конечно!» – с чувством воскликнула я. «И Власова была бы жива, как не горько мне в этом признаваться! Дернул меня, черт, стучить ей эти герани, да и Верочке тоже навязала!» Один Павел погиб от любви к халяве, и мать свою также погубил. Иванова нахмурилась и все глубже уходила в раздумья. Я решила ковать железо, пока горячо. «Ну, посуди сама!» — закричала я. «Такое количество смертей в кратчайшее время не может быть совпадением! Ведь не может! Не может!» «Может!» — выпала из задумчивости Иванова. «Ростов — двухмиллионный город!» Знаешь, сколько народу здесь умирает каждый день? Но не все же после общения со мной и с клумбой гераней за головой. М да, это странно, согласилась Иванова, но тут же сказала гадость. Странно не то, что умирают после общения с тобой, удивляюсь тем, кто выживает. Себе, например. Но герани за головой были у всех. Это факт. И даже у Павла, угодившего под самосвал, в руке были две герани. Это совпадение и мне кажется удивительным. Допустим, ты права. Что из того? Как что? Герани являются убийцами. Герани – неодушевленный предмет, а следовательно, убийцей является тот, кто их жертвам поставляет. Ты по-прежнему настаиваешь на своей версии. Я была непреклонна Да, настаиваю на своей версии и готова ответить перед законом, если понадобится Думаю, не понадобится, успокоила Иванова Но как ты это мыслишь, гений? Как герани могут влиять на здоровье людей? Мои тетки всю жизнь выращивали герани и живы стервы до сих пор Надо бы привести им твоих. Вот видишь, ты уже начинаешь мне верить Торжествовала я Не то, чтобы верить, но совпадение занимательное В их возрасте лучше позаботиться о легкой смерти заблаговременно Ты о чем? Оторопела я О тетках На кой черт мне твои тетки, когда речь идет о Масючкиных геранях? О них и речь Коль так они хороши, надо бы их взять моим теткам Только сначала проверим на тебе, чтобы не тащить зря. Иванова грустно улыбалась. Не веришь? Расстроилась я. А напрасно. Вот засну сегодня и не проснусь от остановки сердца. Тогда поверишь, но будет поздно. Тогда и возьму герани в Москву. Если серьезно, чему тут верить? Отравлены они, эти герани, или как? Почему, по-твоему, от них люди умирают? Вот это я и хотела бы знать. Это не наши русские герани. Масючка покупала их в какой-то заграничной фирме. Может, фирма эта?» Иванова нетерпеливым жестом перебила меня. «Решила Верочку отравить, а заодно тетю Мару, Власову и моего Фиму». «С тобой, Иванова, говно тоже неплохо есть. Забегаешь вперед, похлеще меня». «Никого эта фирма травить не собирается, а твой Фима пострадал вообще по случайности. Как говорится, пить меньше надо!» «Поаккуратнее, покойниках!» «Прошу прощения, но я продолжу о геранях. Здесь есть два варианта». «Либо фирма поставляет цветы, которые случайно ядовиты по своим природным свойствам, либо фирма специально путем селекции вырастила ядовитые герани и теперь проверяет их возможности на русском народе». Закончила свою речь под бурные аплодисменты, устроенные мне Ивановой. «Браво! Браво, мать, браво! Вижу, ты великолепно подготовилась!» Можешь выступать практически перед любой аудиторией и нигде не ударишь грязь лицом. Теперь понятно, что заставляет тебя писать дурацкие книжки. Болезненная фантазия в сочетании с мифоманией. Но как тут не оскорбиться? Иванова, умная женщина, профессор, а прибегает к хамскому автобусному способу подавления в духе «а еще очки нацепила». Хорошо. Сказала я, скрывая обиду. Твоя версия. Хочу ее послушать. Нет никакой версии. Каждый умер по собственной инициативе, независимо от гераней. Вера от давней болезни, Фима тоже. Тетя Мара уж не знаю почему, но думаю, что имела на то основание. Да и что тут удивительного? Всем известно, от кардиологических заболеваний умирает каждый четвертый человек. Павел попал под самосвал, а Власова вообще неизвестно от чего скончалась. Может, от самоубийства. Я бы на ее месте еще до рождения повесилась. Я сдалась. Убеждать Иванову и дальше не имело смысла. Уж я-то ее хорошо знаю. Как хочешь. Можешь не верить, но участвовать в эксперименте твой долг. Сказала я, надеясь теперь лишь вдруг герани окажутся ядовитыми, и я загнусь. «Ты себе этого не простишь!» Иванова рассердилась. «Слушай, не морочь мне голову!» Зарвалась она. «Завтра хороню любимого человека и еду домой. Предстоит осилить два сложных мероприятия, похороны и дорогу. А ты хочешь, чтобы я всю ночь не спала и металась из своей комнаты в твою?» «Зачем всю ночь? Я же не в раз умру. Наверное же сердце будет останавливаться как-то постепенно». Я не кардиолог. Зато ты профессор. Вот и следи за параметрами моего организма. Прикинь по-умному, сколько раз будет достаточно снять показания. Какие показания? Ну, что там, давление, пульс. Ну, уж не знаю, как вы там определяете, собирается или не собирается человек дать дуба. Взрачки зрачки загляни, что ли. В общем, на твое усмотрение. Уж не волнуйся, найду, куда заглянуть. — пригрозила Иванова. — Пойдем, если тебе приспичило. Мы пошли на улицу. Я достала из багажника последние герани, дала несколько горшков Ивановой, остальные взяла сама. Поставила их в мою комнату поближе к кровати. — Завтра уезжаю. Нет в тебе жалости, — бурчала Иванова. — Нет, нет от тебя покоя. Что за неугомонный ты человек? Такие мероприятия хороши на отдыхе, а не тогда, когда хоронишь каждый день. «Сама же сказала, что завтра уезжаешь. Кому же, кроме тебя, я могу поручить это дело? Впрочем, если так, я тебе в тягость, не надо. Придется доверить свою жизнь Катерии. Только заснет она на боевом посту, чует мое сердце, заснет. Да и не медик она!» В глазах Ивановой появилось смятение. «Не говори глупостей, подежурю сама», сказала она, щупая мой пульс. «Ох, мать, здорово ты, как корова! Мне бы такое сердце!» «Тем лучше для эксперимента!» – воодушевилась я. «В случае чего, потом не говори, что я умерла от геморроя!» Иванова закрыла дверь, и я начала спать.